то, что принадлежало кому-то другому. Кому именно, я не знаю. Да и знать особо не хочется. Так что, когда я наконец-то собрался в первый путь к горе, то постарался взять с собой некоторый запас воды и еды в виде тех самых своеобразных грибов, а также и бидончика с жидкостью. Хотя понимал, что далеко я с таким сосудом не уйду. Во-первых, он руку занимает, а во-вторых, его легко опрокинуть и остаться вообще без этой спасительной влаги. Ну, по крайней мере, так я мог пройти куда большее расстояние, без особой на то потери влаги. Выдвигаться я собирался рано утром, по той простой причине, что ночью здесь было достаточно холодно, чтобы позволить себе достаточно наивно и в чем-то даже глупо бегать из стороны в сторону. Именно поэтому я и собирался передвигаться рано утром, когда еще основная жара не началась, но уже достаточно светло. «Кстати, на боку того самого светильника я обнаружил своеобразный индикатор. Если его оставляешь на солнечном свете, то этот индикатор становится зеленым, а когда расходуешь его запасы энергии, отправляешь куда-нибудь в темноту, он начинает постепенно изменять свое свечение на красный. То есть, скорее всего, у него действительно есть зарядка от солнца». «Прекрасно». «Таким образом, я получил подтверждение некоторым своим догадкам». Что, по сути, было достаточно серьезным вопросом для меня. И теперь я знал о том, что у меня есть шанс его зарядить. Сам же, все заранее подготовив, я направился в сторону пирамиды. И когда подошел ближе, достаточно далеко, пройдясь от своего убежища, почти километров двадцать, то понял, что не ошибся, хотя эта своеобразная гора и выглядела монолитом. Ее ребра, которые располагались, как у пирамиды, были слишком прямыми и ровными, что уже само по себе заставляло задуматься о том, с чем именно я имею дело. В природе такие строения не появляются случайно. Эта пирамида была достаточно большой. По сути, если так посмотреть, она была с основанием не меньше пяти километров. И если примерно сложить стандартное сечение такой пирамиды, то можно было понять, что она и в высоту примерно такая же. Кому могло понадобиться делать нечто подобное? Конечно, в первую очередь я старался не шастать излишне по пескам пустыни. А для начала мне хотелось обнаружить что-нибудь наподобие безопасного места поблизости от этого необычного строения. Именно для того, чтобы я мог хотя бы не бегать каждый раз по песку за два десятка километров а хотя бы прийти с некоторыми припасами в это место и попробовать найти что-нибудь интересное и полезное для себя. Как ни крути, но те же ноги у меня не казенные, чтобы бегать на такие дистанции. Хотя при всем этом не стоит забывать и о том, что благодаря постоянному передвижению на то, так называемой плавающей основе, которой был песок, мои ноги стали довольно выносливыми и крепкими. Все-таки, как ни крути, когда тебе постоянно приходится балансировать, опасаясь того, что ты можешь банально свалиться, или с усилием выдергивать ноги из песка, куда ты постоянно проваливаешься, то можно понять, что работают мышцы тела куда сильнее. По сути, постоянно ходя по песку, я тренировался. Но при всем этом я также понимал и то, что беготня на такие дистанции не принесет мне особой пользы. Так как большую часть светлого времени суток я буду тратить именно на то, что хожу по дороге от этого убежища до пирамиды и обратно. И у меня просто не будет оставаться времени для проведения своеобразных исследований именно на самой этой пирамиде. Я понимаю, что на земных пирамидах можно было обнаружить различные входы и проходы, а также и те самые легендарные комнаты с ловушками». Вот тут я сразу задумался, так как заранее понимал, что сунувшись в такое место, могу банально погибнуть, так что мне приходилось думать о потенциальных последствиях заранее. Ну, заняться то мне было больше нечем. Вот я и хотел найти возможность изучать эту пирамиду. Кстати, именно возле нее я и понял, для чего были нужны эти достаточно длинные ножи, которые больше напоминали мне короткие мечи кинак земли. Так как, заметив подозрительное шевеление песка, я насторожился и, видимо, уже инстинктивно вытащил этот своеобразный клинок. А когда на меня, разбросив в сторону мешающий песок, выскользнула довольно крупная змея, я просто бросился в сторону, старательно отмахиваясь от нее этим клинком. Надо сказать, что моя реакция мне спасла жизнь. Я успел уйти в сторону от нападения, но и своим оружием по атакующей меня змеи не попал». Змея снова сгруппировалась и попыталась меня атаковать. Я же снова прыгнул в сторону, пытаясь перехватить ее в прыжке. Знаете, конечно, в различных фильмах довольно легко и фактически расслабленно выглядит то, когда кто-нибудь вот так вот перехватывает змею, отсекая ей голову. В общем, прыгали мы так из стороны в сторону несколько раз. Эта змея следовала за мной, каждый раз сжимаясь, как пружина — а я скакал от нее, стараясь все же ударить ее по шее, или хотя бы по телу, чтобы ранить. Ведь тогда у меня будет возможность замедлить ее и, возможно, даже убить. Честно говоря, мне показалось, что скакали мы с ней по этому песку несколько часов, хотя я понимаю, что прошло очень мало времени, от силы пары минут. Несколько раз я попадал своим оружием плашмя по голове этой твари но как-то оглушить или обездвижить ее у меня все никак не получалось. Потом пара ударов было, были лезвием, и я был удивлен, когда после подобного удара в стороны полетели искры, словно у этой твари шкура была металлическая. Но в конце концов мне все же удалось пробить ее защиту. Сначала я ее ранил, а потом все-таки смог обездвижить и отрубить голову. И пока ее тело билось в судорогах на песке... Я сидел рядом, пытаясь прийти в себя. По сути, в таком состоянии я не мог продолжать своего своеобразного путешествия. Поэтому я подобрал свою добычу, которая была достаточно длинной, почти в полтора метра длиной и толщиной с мою руку, после чего направился во к убежищу. Тем более, что в таком состоянии я банально не мог продолжать своих исследований. Слишком уж я перепугался. К тому же мои ноги после всех этих прыжков из стороны в сторону свело судорогой. И я понял главное. Мне банально не хватало опыта. Опыта во владении как оружием, так и собственным телом. Да, тело меня сейчас не подвело. Вот только еще пара таких прыжков, и я бы просто свалился с ног. Так как судороги скрутили бы мои ноги. Поэтому я просто не смог бы сопротивляться подобным наскокам змеи. Ко всему прочему, я понял главное, сюрпризы в этой пустыне все-таки были возможны. А значит, мне заранее стоит быть готовым к тому, что здесь могут появиться и новые подарки подобного рода. Змея — это одно, насекомые и какие-нибудь существа — это другое. К тому же я не знал, что в пустыне могут появляться настолько крупные змеи. Хотя, что я вообще могу знать про пустыню? Мало что интересного. Так что уже только поэтому мне следует быть внимательным к таким вещам. Пустыня — это тоже дело такое. Там никогда не предугадаешь, чем может закончиться твоя наивность или глупость. А это значит, что мне придется готовиться заранее реагировать на такие вот признаки присутствия поблизости различных ползучих тварей. Именно исходя из всего этого, я понял, что времени на проведение исследований у меня становится еще меньше. Именно по той простой причине, что для исследований в полном объеме мне надо будет тратить еще меньше времени, так как возвращаться в свое убежище по темноте теперь мне будет нежелательно. Кто знает, на кого я могу наступить в песке, уже в полумраке стараясь добежать до безопасного места. Лучше этот фактор учитывать заранее». Мне бы не хотелось в наступающих сумерках пробежаться по такой змеюке, ведь она явно постарается меня прямо из-под песка цапнуть за ногу. А обувь у меня была фактически выдуманной, мои старые ботинки. Вот сейчас шкурку с этой змеи постараюсь снять и попробую сварганить себе что-нибудь в виде тапочек, если получится, или какие-нибудь своеобразные чулки, ведь шкуру с змеи можно снять фактически как чулок, цельным куском, а это тоже важно, да и мясо, я уже давно хотел попробовать мясо, что поделаешь, но ну, я никогда не, не был вегетарианцем, чтобы целыми неделями и месяцами напролет жрать только грибы, лучше уж как-нибудь по-другому постараться решить такой вопрос, а это тоже достаточно важно для меня, вернувшись в этот день в убежище, я попытался сначала трясущимися руками снять шкуру с этой змеи. Но потом понял, что это сложно сделать, когда пальцы не слушаются. Пришлось постараться успокоиться, выпить воды, которая в подземельях этого помещения оставалась прохладной, после чего, наконец-то встряхнувшись, взяться за дело. Хотя я видел подобные способы освеживания только в различных фильмах. Но хотя бы такая информация мне все же пригодилась. Я сначала кончиком ножа аккуратно подрезал жировую ткань вдоль шкуры, а потом заворачивая ее как чулок на ноге, благодаря чему постепенно все-таки сумел добиться желаемого. И теперь у меня была возможность заняться делом. Мясо я постарался поджарить на том самом пламени горелки, тем более что я нашел несколько металлических пластин, достаточно ровных для того, чтобы их использовать как своеобразную сковороду. Так что, по сути, у меня теперь была возможность получить желаемое. Спустя всего лишь пару часов я наконец-то вонзил свои зубы в жареное мясо. Хотя мне и не хватало соли, но оно все же было достаточно вкусным для того, кто соскучился по такой пище. Я даже не заметил того, как смог сожрать всю эту змею. Именно что сожрать, а не съесть. Едят культурно и спокойно. Я же первое несколько кусков фактически проглотил, как та самая утка правда, потом я понял, что бессмысленно так делать, и принялся есть размеренно. Затем я принялся пытаться выскабливать кожу и постоянно разминал ее. Чешуйки у этой шкуры действительно оказались достаточно жесткими и, по своей сути, весьма прочными, что давало мне надежду на получение достойного результата. Пришлось немного повозиться, прежде чем я из частей этой шкуры сделал нечто наподобие своеобразных ремешков, постаравшись постепенно отскоблить все лишнее, включая те самые чешуйки. Эти полоски станут для меня чем-то вроде своеобразного шнурка, которыми я завяжу носовую часть такого носка, который станет моей обувью. Второй такой шнурок будет завязывать горловину на голени, и таким образом я получу желаемое. Возился я с этими своеобразными чулками достаточно долго — пока, наконец-то, не получил нечто похожее на астроносые сапоги без каблуков. Стоит сразу отметить тот факт, что подобная своеобразная обувь была чем-то странным и необычным. Так что привыкать приходилось заново, по ощущениям, будто босиком идешь по песку. Хотя я сразу отмечу тот факт, что, по сути, когда я первый раз в них вышел на песок, то понял, что хотя ноги и чувствуют, так сказать, практически все под собой, Но сама эта своеобразная чешуя все-таки позволяет мне достаточно ловко передвигаться по песку. Именно поэтому мне стало проще идти. Возможно, по той простой причине, что для этих самых змей песок являлся естественной средой обитания, что в определенном смысле позволяло использовать шкуру этого существа. Ведь смея ползала по этому песку, и природой был предусмотрен факт того, что она должна иметь хорошее сцепление по этой зубчатой основе в виде песка. Так что я сейчас получил такую возможность. А моя старая обувь, которая, по сути, являлась простейшими ботинками, за это время достаточно сильно поистрепалась. Зато теперь у меня есть хоть что-то местного производства, так что я стал немного быстрее бегать по песку. При этом я понял, что мне нужно делать — охотиться. Если я хочу и дальше есть мясо, то мне необходимо его добывать, а для этого, как ни крути, нужно проявлять сноровку. Если буду ловить таких змей, то у меня есть шанс получить желаемое в виде мяса и новых шкур, из которых можно будет еще что-нибудь изготовить. Каждый раз вечером, оставаясь наедине со своими мыслями, я пытался все-таки понять, что еще обнаружил в этих своеобразных кладовых убежищах. Те самые предметы из тяжелого пластика я воспринимал как своеобразную головоломку, пытаясь их выкладывать то так, то так, и даже временами стараясь, как из своеобразного пазла, сложить что-нибудь вроде единой картины. Тут самый странный кристалл стал для меня чем-то вроде медитативного метронома. Когда глядишь на него, то можно впасть в состояние транса. И это меня поражало. Кому был нужен этот кристалл? Причем я заметил еще и то, что нижняя часть этого кристалла имела что-то вроде своеобразной станины из какого-то непонятного металла, напоминающего тот самый тяжелый пластик. На нем были какие-то мельчайшие рисунки, которые я банально не мог понять. «Ну, а что вы хотите?» В отличие от обычных попаданцев, я не эксперт в таких делах. Уж только поэтому можно понять, что в определенной ситуации я мог только разводить руками и действовать путем научного тыка. Ну, знаете, когда тыкаешь пальцами, куда попало, и молишься всем богам, чтобы таким образом не попасть пальцами в какую-нибудь розетку. Однако, как я не пытался ощупать основу этого кристалла, У меня не получалось сделать так, чтобы он раскрыл свои секреты и тайны. Может, это какой-нибудь детонатор от ядерной бомбы? Кто его знает? Лучше уж бахнуть этим где-нибудь здесь, чем где поблизости нет ничего, что могло бы навредить каким-нибудь разумным существам. Извините, но змей я не считаю в данной ситуации, и уже только поэтому можно понять, что, по сути, мне нужно быть настороже. «Вспомнив о том, что материал у этих предметов по сути был одинаковым, я имею в виду сам этот кристалл, его основу и те самые загогулины, изготовленные из тяжелого пластика, я принялся крутить их все вместе, словно какой-то лего-конструктор, пытаясь крутить его туда-сюда, чтобы попытаться объединить их воедино, и что-то вроде бы сходилось, но разница все же была». Я решил снова перепроверить все эти комнаты, попытавшись все-таки найти недостающую часть, так как понимал, что подобные вещи не стал бы хранить хозяин этого странного строения, если бы в них не было какого-то смысла. Но я ничего так и не обнаружил, поэтому решил продолжить попытки исследования пирамиды. Я потратил еще неделю, бродя вокруг нее, За один раз пытаюсь приблизиться хотя бы к одной стороне этой пирамиды, чтобы хотя бы примерно понять то, что вижу перед собой. В конце концов я понял, что раз не могу найти входа с трех сторон, который имел явный доступ с этой стороны, то мне нужно собраться и попробовать дойти до последней. Той самой противоположной стороны, которая находится с другого края. А для этого мне нужно было попытаться обойти пирамиду по кругу. Придется потратить достаточно много времени. Это в общей сложности получается около сорока километров пути, и мне надо пройти их за один день. Кстати, за эту неделю я еще два раза натыкался на змей, только вот эти змеи были немного меньше размером. Одна где-то с метр, вторая с полметра длиной. Их я достаточно быстро убил, так как они были не такие быстрые и сильные, как самая первая змея. Поэтому мне удалось с ними разделаться без особого труда. К тому же теперь я постоянно, буквально целыми днями, крутил в руке эти своеобразные мечи, обеими руками вращал, просто приучая их к движению. И где-то я в прошлом прочитал, что для того, чтобы мышцы человека запомнили какое-то тело движения, его надо повторять не менее двух тысяч раз, чтобы не приходилось вспоминать о том, как надо двигаться. Тело будет двигаться само, как только возникнет нужда. Поэтому я постоянно вращал эти своеобразные окинаки, а по-другому я данное оружие не мог назвать, приучая кисти рук наносить удар именно острием клинка. И когда на меня из очередного бархана метнулась темная лента змеи, раскрывая радостно свою пасть предвкушения добычи, я просто вильнул в сторону, а рука, вернее, предплечье, Фактически автоматически описала полукруг, и свистнувший в воздухе клинок легко отсек голову этой твари. Так что добыча у меня была достаточно приличная, чем я и мог впоследствии воспользоваться. Мясо есть мясо. И тут никуда не денешься. Именно благодаря этому я фактически смог разнообразить свое пропитание. Хотя, отмечу сразу... Мне все еще не хватало запасов соли. Но, видимо, этих запасов в самих продуктах, вроде тех же грибов и этого мяса, вполне хватало. Потому что цинга у меня пока что не началась. Я помню из книг о том, чем опасна такая штука. Так легко можно умереть. Я молчу уже про то, что без зубов остаться можно. Так что уже только поэтому мне нужно быть внимательнее к таким вещам. Также я помнил и о том, что иногда в пустыне можно встретить солончак. Я его высматривал, но пока что безрезультатно. Видимо, мне не стоит рассчитывать на такие вещи настолько наивно и в чем-то даже глупо. Конечно, можно было бы попытаться бегом пробежаться эти километры. Например, в одну сторону пробежаться километров десять бегом, а уже потом просто пройтись. А потом и обратно так же. Да, можно было бы. А вы когда-нибудь с бидончиком воды бегали? Много вы так воды донесете? Тем более по жаре. Сильно сомневаюсь, что у вас что-то подобное получится. Уже только из-за этого следовало бы быть внимательнее к подобным нюансам. Поэтому мне придется учиться ходить быстро. А по песку, даже в такой обуви, которая сравнительно быстро позволяет идти по песку, не особо скользя туда-сюда, все-таки сложновато передвигаться быстрым шагом. Поэтому мне придется приноравливаться». Вставал я еще затемно, делал разминку и даже слегка тренировался. И снова и снова бегал к этой пирамиде, так как понимал, что не может быть случайным такое соседство. Я не считаю, что пирамиду построили здесь позже, чем вот это строение, в котором я находился. И поэтому, заранее понимая, что это строение могли построить для того, чтобы попытаться изучить пирамиду, значит, возможно, именно там я смогу обнаружить причину исчезновения хозяина этого помещения. Ведь если бы он просто захотел бы покинуть это место, то, скорее всего, постарался бы забрать все свое имущество. Например, тот же самый кристалл в виде пирамиды. И все эти загогулины из тяжелого пластика, они же для чего-то были нужны? А значит, этот факт нужно учитывать заранее. Со временем я понял, что, трачу куда меньше времени на всю эту дорогу в сторону пирамиды, всего лишь по той причине, что решил установить своеобразные солнечные часы возле нее, в одном контрольном месте, куда я мог приблизиться стопроцентно, двигаясь с любого направления, как к пирамиде, так и от нее. И вот я заметил, что на этих своеобразных солнечных часах Та самая тень, которая обозначала время, хотя я не знал, как его здесь можно определить, так как длительность суток здесь была для меня непонятной, постепенно уменьшалась. А значит, в скором времени я смогу достаточно быстро достигнуть той самой стороны пирамиды, до которой просто не могу добраться по времени. И я понимаю, что мне придется там просто пробежать, когда я там буду в первый раз но я не понимал того, почему все еще не вижу как минимум с трех сторон ни одного прохода. А это для меня было весьма подозрительным. На месте разумного, который, по моему мнению, построил это строение для того, чтобы изучать пирамиду, я бы поставил его именно там, где был выход из пирамиды. Это же логично. К тому же не надо было бы тратить лишнее время, бегая туда-сюда. Конечно, я понимаю, что если бы это строение стояло с другой стороны пирамиды, то вполне возможно, что я до него бы просто не успевал дойти, когда меня перебросило в этот мир. Как результат, я был за это благодарен. Однако я не понимал логики до определенного времени, пока все-таки не рискнул забежать за те грани пирамиды и взглянуть на скрытую от меня сторону пирамиды. — Ну еще бы! Вот теперь что-то становится вполне понятным! — тяжело выдохнул я, когда моим глазам открылась территория за пирамидой. Там было сплошное море песка, и даже кое-что напоминало движущиеся барханы. Довольно крупное, скажу я вам. Как результат, мне практически сразу стало понятно, что у этого разумного существа, которое строило данное здание убежище, просто другого выбора не было. Судя по всему, это здание было построено на достаточно прочной основе, и благодаря этому до сих пор уцелело, чего нельзя сказать про его хозяина. С этой стороны пирамиды, которая была скрыта от меня, действительно имелся своеобразный проход внутрь, причем достаточно четко обозначенный. Две высокие фигуры, высотой метров по двадцать каждая, замерли у этого входа, как бы склонив голову в печали. Или прощание? Ну, это было бы и не мудрено, ведь пирамида, по сути, по крайней мере, на земле, олицетворяет своеобразный склеп или захоронение. Хотя... В последнее время, пока я там еще был, ученые на Земле все чаще и чаще склонялись к различным немного странным и в чем-то даже диким мыслям о том, что по своей сути эти пирамиды выполняли не только роль захоронений для фараонов, а больше они являлись различными объектами, имеющими назначение более глобального масштаба. Например, кто-то мог назвать их фактически «наземными астролябиями» кто-то специальными маркерами для тех, кто может прилететь к нам извне. Некоторые даже называли эти пирамиды чем-то вроде обсерваторий. Фантазии у людей вполне хватало. Конечно, во всей этой цивилизации, которая построила все эти объекты, были еще нюансы. Например, тот же самый легендарный Сфинкс. Если привести пример меня, то я сразу отмечу – Когда я впервые увидел изображение сфинкса, то мне показалась немного странная его голова. Именно по той причине, что тело самого сфинкса несоразмерно его голове. Конечно. Я понимаю, что в древности мастера каменных дел были не такими экспертами в пропорциях. и Если не обратить внимания на кое-что. Само тело сфинкса вполне соразмерно. Ноги соразмерны корпусу тела. Только голова выбивается из общей картины. Если взять отдельно саму голову, то там тоже все соразмерно. Но она не соразмерна туловищу. И я вроде бы слышал весьма интересную информацию о том, что ученые, проводя какие-то исследования, выяснили тот факт, что настоящая форма сфинкса была немного другая. Его после изготовления через какой-то промежуток времени, например, в пару тысяч лет, банально переделывали — Основную форму вроде бы оставили неизменной, а голову изменили. Вроде бы она раньше принадлежала какому-нибудь животному. А потом ее банально модернизировали, чтобы изобразить какого-нибудь фараона. Прекрасно, но кому могло понадобиться создавать такую огромную скульптуру, к примеру, того самого льва? Для чего? И не надо мне сейчас напоминать о том, что в Древнем Египте поклонялись кошкам — Кошка — это кошка, а лев — это лев. Хотя он и имеет отношение к кошачьим, но перепутать кошку и льва очень сложно. Почему-то египтяне не путали голову кошки с головой других хищников, когда создавали статуи для той самой богини. Ее, кажется, звали Баст или Бастет. Точнее могут сказать сами египтяне, но не об этом речь. Почему-то ее все время изображали с головой кошки. И ни разу никто не додумался изобразить ее с головой льва. Так что не считайте древних египтян глупее остальных людей. Если они что-то хотели изобразить, то они могли это изобразить сравнительно точно. Это был факт, который я учитывал всегда. Однако сейчас мне не стоило отвлекаться на воспоминания о земле, так как здесь даже сама эта пирамида была весьма своеобразной. По сравнению с ней, земные пирамиды казались мелкими игрушками для детей. К тому же, сколько я не вглядывался в нее, так и не увидел отдельных камней. Казалось бы, что эта пирамида просто создана из цельного камня. Только вот тут же возникает мысль о том, где можно было взять такой огромный камень. Да еще и такого темного, фактически багрового оттенка. Честно говоря, на эту пирамиду долго смотреть не получалось. Все эти перепады цвета и тени создавали у меня своеобразную иллюзию того, что внутри что-то шевелится, что-то очень крупное. Именно поэтому я и старался найти вход. Просто мне сейчас нужно было сосредоточиться на чем-то. Фигуры возле входа действительно напоминали гуманоидов. Однако, когда я к ним достаточно приблизился и постарался разглядеть их немного внимательнее то понял, что не такие уж они и гуманоидные. Их выдавали части тел, что проглядывали из-под наброшенных балахонов. К тому же эти существа в своих руках держали те самые своеобразные копья. И руки у них были трехпалами. Так что я не так уж сильно и ошибся. Они были одеты в такие же балахоны, как и я сейчас носил. Только вот мне приходилось его подвязывать, потому что он был слишком велик. А для них такой балахон должен был быть естественной длины и размера. Копья действительно для них выглядели как дротики, причем держали они их в руках за древко острием вниз, словно опираясь на такое странное оружие. Судя по тому, что я видел из-под опущенных на голову капюшонов, лица у них были своеобразными, слегка вытянутыми вперед, что могло выдать них некоторый прообраз своеобразных, прямоходящих гуманоидных ящеров или даже змей, если такая смесь вообще в жизни может существовать. А когда я подошел практически ко входу, то мне даже показалось, будто они смотрят на меня с осуждением. Ну, знаете, когда какой-нибудь старик смотрит на молодежь, по его мнению, мающуюся дурью и медленно качает головой. Вот и здесь было точно такое же ощущение. Кстати... Перед входом в пирамиду песка было очень мало. Тут была какая-то довольно прочная площадка, похожая на тот самый материал, из которого была сделана и сама пирамида. Может быть, что ее банально обтесали из одной огромной скалы? Вполне может быть и такое. Я таких нюансов не знаю. Но эта площадка тоже казалась монолитным камнем. Самое интересное было в том, что песок, который фактически жил своей собственной жизнью, за пределами пирамиды на эту площадку практически не попадал. Словно старательно ее избегал. Вот это меня немного насторожило. Либо здесь есть какая-то своя собственная защита, либо этот песок что-то понимает. Ну, как это может быть возможно? Ведь песок не может иметь разума. Или может? Очередная загадка. А это что такое? Тихо и при этом задумчиво ухмыльнулся я, заметив практически возле самого края площадки своеобразный бархан песка, который мне показался странным. Он как бы задевал края площадки, из-за чего песок немного попадал на этот камень. Однако из-под этого бархана кое-что выглядывало, и поэтому я осторожно приблизился к нему и попытался разглядеть, что же я там вижу». Это был какой-то непонятный объект, который, казалось бы, не должен был вообще здесь находиться, сам прекрасно понимая, что у меня мало времени. Я постарался как можно быстрее имеющийся тут песок откидать обратно на территорию этого песчаного моря, бушующего за пределами зоны своеобразного влияния пирамиды. И когда я откидал часть песка, открыв практически половину этого странного объекта, то тихо вздохнул. Это был весьма своеобразный аппарат, чем-то напоминающий машину. Только вот у него не было колес. Плоское днище сейчас стояло прямо на камне. Скорее всего, это какое-то транспортное средство. Случайно не то самое, что ранее стояло в своеобразном гараже, в том самом убежище, что я обнаружил. Что-то мне все это становится все интереснее и интереснее. Если оно здесь, то где его хозяин? Не в пирамиде же? А если он в пирамиде, то что он там делает так долго? По сути, в его убежище я живу уже почти два месяца. К тому же, примерно по толщине слоя пыли и тому факту, что система охраны его убежища была просто засыпана песком и не функционировала, можно было понять, что в данном случае его там не было достаточно долго. Очень долго. Вы бы видели то, во что разрослись его грибницы в подземном хранилище. Я все это время питался этими грибами. И, по сути, уже сам прекрасно понимал, что не смогу в одиночку сожрать даже весь тот урожай, что сейчас там имеется. Конечно, я на всякий случай какую-то партию грибов сушил, для того, чтобы они были у меня на тот случай, если вдруг с грибницей что-то случится. Как говорится, запас карман не тянет. Тем более, что грибы там росли достаточно быстро. Новые грибы на полностью очищенной грибнице вырастали фактически за полторы-две недели. А я одну эту грибницу объедал примерно за столько же времени. Так что можно было сразу понять, что, по сути, продукты питания у меня есть. Вот только сейчас мне становилось немного не по себе. Если это устройство здесь находится, то где его хозяин? Неужели он действительно до сих пор находится в пирамиде? Жив ли он до сих пор? Нет, конечно, я понимаю, что если он ученый или исследователь, то что не мудрено, то в данной ситуации это разумный, скорее всего, может банально забыть про время, проводя какие-нибудь исследования. Вот только и тут есть определенные нюансы. Такие индивидуумы хоть и забывают о течении времени, но про голод забыть в принципе не смогут, так как рано или поздно желудок взвоет диким голосом. А судя по этому транспорту, можно было понять, что этот разумный мог достаточно быстро вернуться домой. Что же могло здесь произойти? Скорее всего, этот своеобразный аппарат тоже питался энергией от солнца. Потому что пока я его очищал от песка, он постепенно начал гудеть. И у него заработала индикация. Ну, это тоже было немудрено. Я заметил у него своеобразное покрытие на своеобразном капоте которая находилась и на крыше убежища. Скорее всего, это был некоторый прообраз солнечной батареи. Когда я, наконец-то, большую часть песка из него выгреб, этот аппарат тихо загудел и приподнялся над поверхностью камня примерно сантиметров на тридцать-сорок, отталкиваясь от него, как магнит отталкивается от такого же магнита. «Ух, какая штука!» Тут же удивленно выдохнул я и принялся вокруг него ходить, Чуть ли не восторженно охая и ахая. Этот аппарат на воздушной подушке, что ли? Хотя воздушная подушка подразумевает работу мощных вентиляторов, которые гонят воздушную массу под днище какого-либо объекта. А вокруг этого своеобразного днища специально опускается мантия, которая как бы удерживает этот напор воздуха. Именно так и создается этот самый эффект подъемной силы. Тут же никакой мантии не было, да и двигателей, нагоняющих воздух под его днище, я тоже не вижу и не слышу, хотя это было бы глупо. В песчаных стадиона. мне было даже смешно себе представить, что бы происходило, если бы тут в песок был бы вентилятор. Хотя бы один. В этом случае тут такой столб песка вокруг стоял бы, что подойти к этому аппарату было бы страшно. Скорее всего, в нем использовалось что-то наподобие электромагнетизма. Или еще что-нибудь. Ну, про антигравитацию мне и думать не хотелось. Это было бы слишком высокотехнологичное оборудование, чтобы его вот так бросить. А вот, например, какое-нибудь своеобразное формирование электромагнитного поля противоположного значения, которое как бы отталкивается от магнитного поля планеты, создавая таким образом потенциальный подъемный эффект, вполне возможно. К тому же по бортам этого аппарата, напоминающего в некотором роде надувную резиновую лодку, только сделанную из пластика и металла, располагались две трубы, которые, скорее всего, были двигателями. Как результат, можно было понять, что этот аппарат сможет двигаться, так как эти двигатели тоже тихонько начали гудеть. Нет, вы только посмотрите. Столько лет здесь проторчал засыпанный песком, — А стоило почистить, и этот аппарат уже шуршит! — тихо усмехнулся я, аккуратно щелкнув кончиком ногтя по слегка поцарапанному лаку борта этого устройства. — безотказное, как автомат Калашникова. — Интересно, смогу ли я тобой управлять? Но тут все оказалось не так уж и сложно. Когда я заглянул внутрь его своеобразной кабины, то понял, что тут все было куда проще. Тут имелся своеобразный роль поворачивая которые, я, по сути, поворачивал эти укрепленные по бортам аппарата трубы с двигателями. То есть они меняли направление движения воздуха, который толкал этот аппарат вперед. Ну, понятно. Скорее всего, внутри стоит что-то вроде электродвигателей. Если эта система работает от солнечного света, топливо вряд ли тут применялось. К тому же, в том самом помещении, которое я воспринимал как своеобразный гараж, Не было ничего, что напоминало бы посуду для хранения топлива. А значит, его здесь быть не должно. Рядом с водителем имелась своеобразная ручка, наверное, переключающая ускорение. Ну, как-то же нужно регулировать скорость аппарата. Она была довольно удобной. Можно было держаться одной рукой за руль, а второй за эту ручку, регулируя скорость. Символы на этой ручке мне было непонятны. Но я мыслил логически — «То есть, если, например, ручку толкнуть вперед, то, скорее всего, будет движение вперед. И если назад, то это будет движение назад». Решив попробовать немного поуправлять этим аппаратом, я аккуратно взгормозился на сиденье, которое тоже было для меня велико. Однако, принявшись лозить своим задом на сиденье, я неожиданно почувствовал, как оно постепенно изменяет свою форму, словно подстраиваясь под меня. Усевшись на него, я посмотрел по сторонам и увидел ремень, который напоминал обычный страховочный ремень в машине. И я тут же постарался и пристегнуться, потому что я не знаю того, как отреагирует этот аппарат на мои попытки его использовать. Ну что, поехали? Аккуратно подтолкнув ручку вперед, я едва не расхохотался. Все только по той причине, что ничего не произошло. Оказалось, что нужно было все-таки запустить двигатели в активный режим — А для этого надо было еще что-то сделать. Я еще некоторое время покрутился в кабине этого транспортного средства, пока не обнаружил прямо на рычаге, который, скорее всего, и должен был переключать ускорение, свое... своеобразную красную кнопку, нажав на которую большим пальцем правой руки. Я все-таки активировал двигатели, так как услышал своеобразный усиленный свист из этих труб, расположенных по бортам аппарата. Спешить я не хотел» потому что понимал, что даже черепашьим ходом этот аппарат будет меня обгонять, если я буду бежать. Рисковать мне не хотелось, да мне уже пора было возвращаться домой. Именно поэтому, чуть-чуть сдвинув вперед рычаг, я принялся крутить руль, выворачивая этот аппарат так, чтобы объехать пирамиду, и все-таки добраться до убежища. Надо сказать, что ехать на нем мне понравилось — Через некоторое время, уже отъезжая от пирамиды, я ускорил движение, так как мне надо было ехать по прямой линии. Сильно я не разгонялся, так как банально опасался того факта, что могу не успеть затормозить и банально влечу в защитный периметр убежища. А это может плохо закончиться. Пока я ехал, старательно думал о том, что же могло случиться такого, что система охраны этого убежища банально отключилась и позволила засыпать себя песком. Мои мысли сходились только на том факте, что, скорее всего, тут была сильная песчаная буря, и именно в момент песчаной бури и возник такой плотный удар песком, что была разорвана защита, а когда хоть один столбик выпадает из этой защиты, то она отключается по всему периметру. И естественно, что как только защита отключилась, Песок безнаказанно засыпал все эти столбики с головой. Оставалось только понять, что могло случиться с самим хозяином этого транспортного средства, которое мне даже понравилось пилотировать. Но время поджимало, так как я и так задержался, пока выгребал песок из этого аппарата. Так что, доехав до убежища, я достаточно быстро открыл проход, загнал это транспортное средство внутрь периметра, снова закрыв за собой проход, после чего постарался загнать его в тот самый гараж, который я также уже откопал из-под песка. И только после всего этого я отправился отдыхать, так как понимал, что, хотя я ничего особо и не узнал, кроме того, что обнаружил вход в пирамиду, нашел это самое транспортное средство, которое может ускорить мое передвижение, а значит, теперь у меня на исследование будет куда больше времени». При всем этом я понимал и тот факт, что узнал также весьма неприятные нюансы. Хозяин этого убежища не уехал отсюда куда-то, банально бросив это жилье без присмотра. Скорее всего, он исчез в пирамиде. Возможно, даже там и погиб. В память тут же полезли различные рассказы о том, что в пирамидах древних египтян тоже хватало смертельных ловушек. А значит, и в этой пирамиде может быть что-то подобное. Поэтому мне придется очень сильно поднапрячься, чтобы не вляпаться во что-нибудь подобное. А если все обстоит именно так, то мне нужно быть очень внимательным. Зато теперь я могу взять с собой запас воды и пищи, вполне достаточной, чтобы в случае нужды смог даже переночевать в пирамиде. Хотя почему-то при этой мысли у меня внутри что-то задрожало. Как я уже сказал, вблизи это своеобразная постройка, Вызывало у меня некоторый душевный трепет. Да и эти статуи при входе, они меня очень сильно беспокоили. А стоило мне только закрыть глаза, как передо мной тут же возникало изображение этих статуй, которые смотрят на меня с весьма сильным укором, что уже говорило о том, насколько может быть чревато посещение этого места для того, кому там могут быть не рады. Конечно, я понимаю, что там вряд ли есть кто-то живой. Вот только проблема была не в этом. Проблема больше была в том, что случилось с хозяином всего этого великолепия, сейчас доставшегося мне. Ведь не мог же он легко и просто взять там и погибнуть. Я сильно сомневаюсь в том, что тот, кто так старательно подготовился к изучению этого объекта, мог позволить легко и просто себя убить какой-нибудь простой ловушкой, рассчитанной на обычных грабителей могил. И это меня настораживало. Настолько сильно, что я решил потратить некоторое время на размышления и попытку вспомнить все то, что я могу помнить про те самые ловушки из пирамид древних египтян. При всем этом мне надо было старательно продумать также и тот факт, что необходимо было старательно любой ценой предусмотреть различные казусы, которые могли бы произойти в этой самой пирамиде. При этом мне следовало быть настороже, так как такие нюансы случайными в принципе не бывают. То есть я заранее хотел предусмотреть тот факт, что могу попасть в какую-нибудь ловушку. Мне было бы желательно их избежать. А значит, мне заранее стоит постараться просчитать, где и что может меня поджидать. Например, я помнил о том, что были ловушки, которые срабатывали на нажатие. Были ловушки, которые срабатывали на продвижение кого-либо в определенном месте. Я имею в виду пересечение какой-то пограничной полосы. В результате чего можно было фактически легко и просто оказаться банально убитым или покалеченным. Что в этой ситуации могло быть равнозначным событием. Просто если тебя ловушка убьет, то ты умрешь сразу. Если же она тебя покалечит, то ты все равно умрешь. Только позже и не так легко, как можно было бы сказать. Ты будешь умирать долго и мучительно. Так что я сразу понимал очень важный нюанс, который касается именно моего выживания. Все это было связано именно с тем фактом, что предыдущий хозяин этого убежища пропал. Скорее всего, с ним что-то случилось именно во время изучения пирамиды. К тому же я подозревал, что эта самая кристаллическая пирамидка, которую я нашел среди вещей в этом здании, все-таки имела какое-то отношение к тому самому строению, возле которого я обнаружил транспорт. Как результат, мне стоило заранее понимать возможность того, что в сложившемся положении нужно быть готовым к таким неприятностям сразу. Хотя я понимал и тот факт, что в этой пирамиде, Все может быть совершенно по-другому, ведь она отличалась от того, что было на Земле, даже самим фактом своего строительства. И все потому, что, как я уже сказал, выглядела она единым монолитом, а на Земле ничего подобного в принципе не было. Размышляя над всеми этими нюансами, я постарался сначала полностью до конца вычистить эту своеобразную машину, которую я по какой-то непонятной мне ассоциации начал называть «глайдером». Оказалось, что у этой машины был так называемый «грузовой отсек», который располагался сзади, за сиденьями. Внутри могло сидеть как два, так и четверо разумных. Если, конечно, сравнивать таких пассажиров с моими размерами, таких пассажиров могло сюда влезть человек восемь. И это все не считая багажника сзади, который был весьма специфическим, так как внутри имелись специальные стойки, которые можно было использовать для расширения размеров самого багажника. То есть задняя крышка, которая его закрывала, просто поднимается. Стойки подпирают ее, прикручиваясь к ней винтами, что в результате делает багажник более стойким к встречному ветру, а также и вместительность увеличивает. Внутри этого багажника я обнаружил своеобразный сундучок с различной мелочью, вроде лопатки и каких-то щеточек. Ну, как бы сказать, целый набор археологов, что четко дало мне понять, с кем имею дело. Это действительно был какой-то исследователь, который пытался понять, что это за пирамида такая. Однако, учитывая сам факт строительства здесь этого дома, я понимал и то, что, по сути, этот разумный подошел к делу весьма серьезно и уже поэтому мне стоило задуматься о возможных последствиях именно потому, что он исчез, а вернее, скорее всего, банально погиб. Это явно не было случайностью. Учитывая его передвижение на этом глайдере, данный индивидуум не мог погибнуть по пути своего следования. То есть, скорее всего, он погиб именно в самой пирамиде. И уже только поэтому мне следует быть настороже. Я не считаю себя умнее остальных и понимая, что в данной ситуации этот разумный с таким серьезным подходом явно был готов к каким-нибудь сюрпризам, но все же попался. Как результат, мне самому следует быть внимательнее. Конечно, все эти находки были весьма специфическими. Я имею в виду то, что обнаружил багажник этого глайдера. Однако сам факт наличия багажника подразумевал то, что я смогу перевезти больше той же воды или пищи, что позволит мне провести исследование пирамиды более тщательно. Это тоже был важный момент. Наконец-то, когда я все-таки подготовился, мной было решено отправиться в это своеобразное путешествие в историю этого мира. Тем более, что особо подготавливать мне было-то и нечего. Воду и поджаренные грибы, а также и немного мяса. Все. На большее тут рассчитывать мне пока что не приходилось. Зато теперь у меня было время которое я мог использовать в пользу для себя. Так как теперь для меня не было нужды пешком бежать до этой пирамиды, я мог спокойно и даже с комфортом доехать до нужного места, что позволяло мне более тщательно делить время, которое я буду там находиться. Конечно, если я хочу снова перекусить мясом, то мне придется быть внимательнее и все же иногда выходить на песок пешком. Ну... Те самые змеи, которые пытаются прыгать на меня, стараясь укусить меня за ноги. По сути, не могут преследовать глайдер. Он для них слишком шустрый. Хотя мне понравилось им пользоваться. Управление было простое до невозможности и напоминало чем-то управление теми самыми электрическими машинками в детских аттракционах. Ну, помните, те самые, которыми все время сталкиваться нужно. Вот и тут было нечто похожее. Просто влево-вправо крутишь руль, а механизмы все делают сами. Так что добраться до нужного места для меня теперь уже не составляло особого труда. Честно говоря, когда я снова выехал на ту сторону пирамиды, где был вход и, и то самое бушующее песчаное море, то сам даже на некоторое время замер, так как открывшееся мне зрелище действительно завораживало. Эти песчаные волны, казалось бы, жили своей собственной жизнью, И, по сути, можно было заметить, что они продолжают делать свое смещение в пространстве. Действительно. Так что построить что-либо там было бы в принципе невозможно. Даже палатку, судя по всему, там поставить было бы просто негде. Тем более, что сам этот глайдер в данном случае мог бы не совсем помочь. Я даже не знаю того, на что можно было там рассчитывать. Поэтому в первую очередь я собирался двигаться по более плотной поверхности, как раз до стены этой пирамиды. Выходить куда-то дальше я сейчас банально опасался. Одобравшись до входа пирамиды, на глайдере я сразу выехал на ровную площадку перед входом в пирамиду. Именно для того, чтобы глайдер больше не засыпало песком. Хотя, возможно, у бывшего хозяина этого аппарата были какие-то причины так поступить. Но мне не хотелось снова тратить время на очистку этого устройства от тех же самых песчинок, которые весьма неприятно мешаются, когда ты сидишь на этом кресле. Приехав на нужное место, я аккуратно осмотрелся по сторонам, заранее готовясь буквально сорваться с места и постараться куда-нибудь удрать на глайдере. Мало ли. Вот только поблизости не было ничего подозрительного. Если не считать саму пирамиду, которая, как я уже сказал, вблизи буквально подавляла не только своими размерами, но и тем, что может скрываться внутри этого строения. Для начала я решил провести разведку ближайшего коридора. Набрал с собой немного камней, которые можно было найти возле пирамиды и возле убежища. Их было мало. Поэтому я собирался их использовать не как расходные материалы. Например, просто подбрасывая вперед и рассчитывая на срабатывание какой-либо ловушки. А потом снова буду подбирать эти камни. Так как я понимал, что это не игра, это жизнь. И тут у меня нет бесконечного запаса таких ресурсов, как, например, есть в той же игре «Сталкер». Кто играл, помнит о том, что там у тебя все время есть болты или гайки, которые ты кидаешь вперед, чтобы проверить местность на наличие аномалии. Только вот ни разу в этой игре никто не подбирал те болты или гайки. Их просто швыряешь вперед. Так что сразу создается такое впечатление, будто за тобой следом на привязи едет целый 20-тонный контейнер с этими болтами, чтобы ты мог так легко и просто и расшвыряться во все стороны. Но по сути сейчас это не имело особого значения. У меня было всего несколько камней, и мне придется именно ими рисковать. Это был довольно ценный расходный материал, так как от него могла зависеть моя жизнь. И к тому же я искал камни не просто какие-нибудь маленькие. Каждый из этих камней весил не меньше половины килограмма. Кто-нибудь может тут же поинтересоваться тем, зачем мне нужны были такие тяжелые камни? Вполне может быть и такой интерес». Только вот какой смысл кидать маленький легкий камень на подозрительное место, которое ловушка должна сработать под весом, к примеру, хотя бы того же человека? Ведь, по сути, такой камушек не заставит сработать ловушку. Я таким образом могу хоть десяток таких камней накидать на подозрительное место, но пользы не будет. А вот камень хотя бы килограммового веса, да еще и брошенный с некоторым усилием, «Может все-таки вынудить такую ловушку сработать. И тогда у меня будет возможность использовать этот фактор в своих целях. В крайнем случае, на эту потенциальную ловушку можно забросить несколько камней, и тогда она вполне возможно и сработает». И, «Конечно, кто-нибудь мог бы предложить мне взять камней потяжелее, но, извините меня, я даже эти пару килограмм камней тащил с большой нагрузкой». Не такой уж я крепкий и здоровый, чтобы над собой так издеваться. Этот вопрос лучше даже не пытаться как-то мне предлагать. Всего лишь по той причине, что есть такое понятие, как «вес». И в данной ситуации вполне возможно, мне придется потом назад возвращаться с таким же грузом. Все будет зависеть от того, чего именно я сам таким образом хочу добиться. Честно говоря, когда я все же подъехал к этому входу в пирамиду, то снова замер чуть ли не в благоговейном страхе перед этими статуями, которые смотрели на меня со своеобразным укором. Скорее всего, все эти предметы, вроде тех самых небольших копий, а также и ту самую пирамидку с загогуленными из своеобразного тяжелого пластика, этот разумный, который построил себе тот самый дом, достал именно из пирамиды. Были у меня некоторые сомнения, открыто связанные с тем, что он не мог пользоваться ничем подобным. Взять хотя бы этот аппарат, на котором я буквально с ветерком примчался к этой пирамиде, практически затратив на все про все лишь десяток минут. Да, я называл его глайдером, хотя кто-то мог бы назвать спидером, вроде тех, что были в «Звездных войнах». Сейчас это было не критично. Когда я вышел из аппарата и взял свои припасы с собой, то на некоторое время просто замер в ожидании, так как мне было немного страшновато входить в темное пространство этого места. Хотя свой единственный фонарь я с собой все-таки взял. Кстати, то, что я предполагал насчет воды, все-таки сбылось. Буквально спустя некоторое время вода из крана пошла достаточно чистая, И вся эта своеобразная фильтрационная система, которую я придумал для очистки воды от грязи, была больше не нужна. Вода получалась по чистоте такая же, как после фильтрации. Так зачем мне нужно мучиться? Я даже смог набрать ее в бак в санузле и спокойно помыться. Вы даже не представляете себе то, какое это было удовольствие. «Мылись, кстати, здесь весьма специфическим образом». Я имею в виду бывшего хозяина убежища. Там был достаточно своеобразный бассейн, напоминающий вытянутую бочку, как иногда показывают в фильмах у японцев. Вот в эту бочку я и набирал воду, и уже потом в ней старательно отмокал всем своим телом, ничем не передаваемое удовольствие в горячей воде полежать и отмыть свою кожу до скрипа. Сейчас же я все-таки собирался войти в пирамиду, чтобы хотя бы попытаться понять все, что касается судьбы бывшего хозяина убежища. И, конечно, кто-нибудь и назовет это глупым, однако я так не считал, и все именно по той простой причине, что, узнав судьбу этого разумного существа, я все-таки смогу решить, что мне делать дальше. Возможно, я также узнаю и то, откуда он вообще прибыл сюда, и от этого будет зависеть и все дальнейшие нюансы, что мне делать». Оставаться здесь и существовать в пустыне. Или, возможно, мне будет лучше отправиться куда-нибудь более удобное место проживания. Или, может быть, даже торговать тем, что я здесь обнаружу. Все-таки, раз это разумное существо полезло в пирамиду, все-таки у меня есть шанс того, что там может быть что-то весьма важное и в чем-то даже полезное для меня. Исходя из всего этого, я понимал, что такие возможности мне упускать из своего поля зрения не стоит. И если я получу их, то, значит, смогу изучить такие нюансы, которые могут оказать мне влияние на всю мою дальнейшую жизнь. А может быть, мне и напрягаться не стоит. Возьму и повешусь. Прямо там. Кто-то скажет, что это глупо. Прекрасно. Ну, давайте вас самих запрем в безысходном положении, в четырех стенах на всю вашу оставшуюся жизнь. Хотя бы лето так на двадцать, тридцать. Что вы будете делать? Что-то я сомневаюсь, что вы будете чувствовать себя нормально. Скорее всего, вы будете там банально сходить с ума. И этот факт отрицать никому не стоит». Взяв перевес свое единственное на данный момент оружие в виде тех самых камней и фонарик, я аккуратно и достаточно медленно пошел в темноту огромного коридора. Судя по всему, строители этого необычного объекта страдали чем-то вроде гигантомании. Я сделал такой вывод именно потому, что эти разумные не могли быть такого роста, как те же статуи у входа. А вход в этот своеобразный объект был почти такой же, как и они, в высоту. В ширину можно было поставить как минимум три моих глайдера. И уже только поэтому можно было понять сложности этой ситуации. Это еще хорошо, что мне сейчас не приходилось отвлекаться, чтобы дышать сильнее. Маска вполне справлялась со своей задачей. Только, как уже было отмечено ранее, я не был уверен в том, что ее надолго хватит. Поэтому мне было предпочтительнее попробовать решить этот вопрос до того, как те самые химические элементы, создающие дополнительный кислород, прекратят свое действие. Подземелье этой весьма своеобразной пирамиды, на первый взгляд выстроенной из сплошной лавы, представляли собой мрачное и загадочное место, где каждый шаг, казалось бы, был пропитан тайной и даже какой-то магией. Внешний вид этого подземелья сразу же оставлял неизгладимое впечатление, будто бы я вошел в сакральное пространство, где силы стихии объединились с мистической энергией. Все стены, казалось бы, были просто созданы из все еще жидкой лавы, да и сама структура таких помещений местами была выполнена из черной остывшей лавы, которая создавала иллюзию, будто все стены и потолки покрыты мерцающими узорами сохраняющими тепло своего первозданного состояния. При всем этом на стенах, несмотря на имеющиеся искусственные барельефы, были видны весьма своеобразные теневые рельефы, создающие изысканные узоры и плавные линии. Все эти тени, будто танцуя, создают фигуры и образы, которые кажутся многозначными и загадочными. Уже потом, когда я все же добрался до самых глубоких подземелий этого строения, то увидел, что вдоль коридоров и в залах, расположенных под самым центром этой необычной пирамиды, светятся необычные, словно мистические кристаллы разных цветов. Они излучают тусклый свет, окрашивая лавовые стены в разные оттенки, создавая впечатление того, что пирамида дышит и даже живет своей жизнью. Также в некоторых уголках подземелья можно было бы тщательно присмотревшись заметить теневые фигуры, будто живущие своей собственной жизнью. Они словно прячутся в углах, проникая сквозь темные проходы и создавая иллюзию живого движения внутри самих стен этой пирамиды. По периметру залов и коридоров проходят сложные узоры из светящихся из-за всего этого окружения необычных рун, складывающихся в невероятные по своей красоте рисунки. Эти руны, будто волшебное печати, дополняют общую ауру мистики и загадочности.